Глава шестая. Эстерен попал в катастрофическое положение из-за каменотесов, плотников, каменщиков и чернорабочих. Улицы стали почти непроходимыми, а для лошадей особенно. По дворцу и площади перед ним разносилось эхо стука молотков, визга пил и резцов, громких проклятий и раздраженных окриков. Сложные, опасные на вид приспособления раскачивались над головами или перемещались взад и вперед. Говорили, что уже пять рабочих погибли этим летом. И даже не слишком наблюдательные люди заметили, что по крайней мере половина распорядителей работ – это ашариты, за большие деньги, выписанные на север из Аль-Рассана для этого предприятия. Король Рамира расширял свою столицу и свой дворец. Было время, и по правде сказать, не очень давно – когда недолговечные короли-испираньи, единой страны или раздробленной, как сейчас, правили, что называется, из седла. Города были всего лишь поселками, дворцы можно было назвать дворцами только в насмешку. Кони, мулы и тяжелые телеги на лучше всего сохранившихся древних дорогах служили неотъемлемыми атрибутами монархии, так как королевский двор перемещался из города в город, из замка в замок круглый год. Во-первых, королям постоянно приходилось гасить вспышки мятежей или поспешно отражать хищнические набеги Аль-Рассана. Во-вторых, скудные ресурсы нищих королевств, джадитов в славные годы халифата Силвеноса не позволяли монархам прокормить себя и свою свиту в столицах, и им приходилось возлагать бремя своего присутствия на разные города. За двадцать лет многое изменилось. Было очевидно, что многое продолжает меняться здесь, в Вальедо, самым богатым и плодородным из трех королевств, выкроенных из аспираньи Санчо Толстым для своих сыновей. Нынешняя строительная лихорадка в королевском городе была лишь частью перемен, питаемых получаемой данью, и, что не менее важно, отсутствием набегов с юга. Казалось, король Рамира пытается внедрить совершенно новый взгляд на монархию. Прежде всего, в этот последний год он дал понять, что ожидает от всех крупных вельмож и священнослужителей появления в Эстерене дважды в год на ассизах, судебных разбирательствах, где должны определяться политика и приниматься законы. По мере роста городских стен стало ясно, что Эстерен будет не просто наиболее часто используемой резиденцией королевского двора. И эти осизы иностранное слово, очевидно, валеское) всех страшно раздражали. Без постоянной армии Рамира вряд ли смог бы заставить вельмож из поместья являться на них. Но армия существовала, хорошо оплаченная и хорошо обученная. И в это лето почти все важные фигуры Вальеда — предпочли проявить благоразумие и прибыть в Эстерен. Помимо всего прочего, людей могло подвигнуть на путешествие любопытство. В той же мере, как обещание вина и еды при дворе и продажных женщин в становящемся все более цивилизованном Эстерене. Приходилось платить за это свою цену, терпеть шум, пыль и символическую публичную покорность воле Рамира. Учитывая бурное и, как правило, краткое правление королей Испираньи, имелись основания полагать, что амбиции самого непростого из сыновей Санчо не будут слишком долго тревожить этот мир. В то же время все соглашались, что он устраивает очень неплохие развлечения. В этот день Рамира и его двор, а также приехавшие из сельской местности вельможи, охотились в королевском лесу к юго-западу от Эстерена, неподалеку от Варгасских гор. Завтра они все должны были присутствовать на осизах в суде Рамира. А сегодня скакали по летним полям и лесам, убивая ради развлечения оленей и кабанов. Можно утверждать, что знать Эспираньи ни от чего, за исключением настоящей войны, не получала такого удовольствия, как от доброй охоты в погожий денек. Нельзя также не заметить, что король, несмотря на все его новомодные, вызывающие беспокойство идеи, был одним из лучших наездников в этой блестящей компании. В конце концов он сын Санчо, шептали друг другу люди, стоя под утренним солнцем. Это очевидно, не так ли? Когда король Рамира спрыгнул с коня и первым вонзил в самого крупного за сегодня кабана, Едва тот выскочил из кустов, куда его загнали. Даже самые независимо настроенные и недовольные сельские вельможи одобрительно застучали мечами и копьями. Покончив с вепрем, король Вальеда поднял взгляд и оглядел всех собравшихся. И улыбнулся забрызганный кровью. «Раз уж мы все здесь собрались, — сказал он, — «Есть одно небольшое дело, которое мы можем рассмотреть сейчас, а не завтра в суде». Его придворные и сельские лорды замолчали, искоса поглядывая друг на друга. «Как это похоже на Рамира — идти вот таким окольным путем? Он даже не может оставить охоту просто охотой». Оглядываясь вокруг, некоторые с опозданием поняли, что эта поляна тщательно выбрана, что это не первое попавшееся место, где настигли дикого зверя. Здесь могли разместиться все, и даже имелось упавшее дерево, к которому шагал теперь король, снимая испачканные кровью кожаные перчатки. Он небрежно присел на него, будто это был трон. Загонщики начали оттаскивать кабана в сторону, оставляя размазанный кровавый след на примятой траве. «Прошу подойти ко мне графа Гонзалеса де Раду и сэра Родриго Бельмонте». Произнося эти слова, король Рамиро прибег к официальному языку Верховного суда, а не к языку охоты в поле, и этим изменил настроение и атмосферу утра. Оба названных спешились. Никто из них ни малейшей переменой в лице не выдал, предвидел ли он подобное развитие событий. Или для него оно стало такой же неожиданностью, как для остальных? «У нас есть все необходимые свидетели», — тихим голосом продолжал король. «И мне очень неприятно подвергать таких людей, как вы, судебному разбирательству во дворце. Мне показалось удобным разобраться с этим делом здесь. Есть возражения? Если да, я готов их выслушать». Пока он говорил, два судебных чиновника подошли к стволу дерева, на котором сидел король. Они принесли сумки, достали из них пергаменты и свитки и разложили их возле рамира. — Никаких возражений, мой повелитель, — сказал граф Гонзалес де Рада. Его плавный красивый голос заполнил поляну. По ней двигались слуги, разливая вино из фляг в кубки, сделанные, по-видимому, из настоящего серебра. Охотники снова переглянулись. Что бы там о нем ни не говорили, Рамиро проявлял щедрость, подобающую венценосному хозяину. Некоторые спешились и отдали поводья грумам. Другие предпочли остаться в седле и пить свое вино прямо на конях. «Я не могу не согласиться с предложением короля, после того, как столько королевских слуг провели такую огромную подготовку», сказал Родриго Бельмонта. В его голосе звучала насмешка, но это случалось часто, поэтому ничего не значило. Обвинение весьма тяжкие», — сказал король Вальеда, не обращая внимания на тон Родриго. Теперь на лице Рамира, высокого, широкоплечего, преждевременно посидевшего, появилось выражение, подобающее монарху перед лицом смертельной вражды между двумя самыми значительными людьми его королевства. Веселое, бесшабашное настроение утра исчезло. Собравшаяся аристократия, постепенно примирившаяся с происходящим, была заинтригована. Такой, возможно, грозящий кому-то гибелью конфликт, был лучшим в мире развлечением. На открытом пространстве перед поваленным деревом, где сидел король, стояли рядом Бельмонта и Дорадо бывший министр королевства и его преемник после воцарения Рамира. Оба они держались на почтительном расстоянии друг от друга. Никто из них не снизошел до того, чтобы взглянуть на противника. Учитывая то, что было известно о событиях в начале этого лета, вероятность кровопролития была велика, какие бы усилия не приложил король, чтобы его избежать. Большинство присутствующих, Особенно те, кто явился из сельской местности, надеялись, что королю Рамира не удастся его попытка уладить все мирным путем. Вот если решить спор поединком, тогда это собрание запомнится надолго. «Возможно, — с надеждой думали некоторые, — именно поэтому разбирательство и устроено вне городских стен». «Едва ли нужно говорить, что сэр Родриго отвечает по закону за действия своих жены и детей, поскольку они не имеют правового статуса и правоспособности», – торжественно произнес король. В то же время из клятвенного заявления сэра Родриго ясно, что министр был официально предупрежден здесь, в Эстерене, о том, что его брату не будет позволено наносить ущерб тем землям, которые платят нам дань. «Делая это предупреждение», — прибавил король, «сэр Родриго поступил правильно, как подобает нашему офицеру». Большинство владельцев ранчо и баронов, собравшихся на лесной поляне, сочли эту речь чересчур законнической на свой вкус. «Почему бы, — думали они, — Рамира просто не дать им сразиться здесь, под солнцем Джада, на открытом месте, как подобает мужчинам, вместо того, чтобы произносить эти пыльные, сухие словеса. Но такая приятная возможность становилась с каждой минутой все менее вероятной. На это указывали самодовольные лица троих облаченных в желтые одежды священнослужителей, которые подошли и встали за спиной короля. Говорили, что Рамира не поддерживает тесных отношений со служителями Джада, однако эти трое выглядели вполне удовлетворенными. «Вот что бывает», — подумали многие вельможи Вальеда, «когда король становится слишком самоуверенным, когда он начинает что-то менять. Даже этот новый тронный зал во дворце, где колонна из мрамора с прожилками», Разве он не похож больше на зал развратного двора Вальрасани, рассане чем на зал воина Джадита? Что происходит в аль -Еда? Вопрос становится все более острым. Рассмотрев показания обеих сторон и представленные письменные свидетельства, в том числе показания ашарицкого торговца Шолком Хусари Ибнамусы из Физаны, мы вынесли следующее решение. Выражение лица короля соответствовало его суровым словам. Ясно было, что если Бельмонта и де Радо продолжат свою кровную вражду, Вальеда, скорее всего, будет расколот на сторонников одного и другого, и перемены, задуманные Рамира, провалятся с треском. Мы решили, что Гарсия де Рада, да упокоится его душа в свете джада, нарушил и наши законы, и свои обязательства, предприняв нападение на деревню Арвилья неподалеку от Физаны. Сэр Родриго поступил совершенно правильно, помешав этому нападению. Это был его долг, учитывая то, что нам платят дань за охрану этих земель. Мы также считаем, что приказ казнить Паразора де Раду был разумной, хоть и печальной необходимостью, поскольку возникла потребность продемонстрировать нашу власть и справедливость в Физани, Все это не вменяется в вину сэру Родриго и не заслуживает порицания. Граф Гонзалес беспокойно шевельнулся, но снова замер под пристальным взглядом короля. Солнечные лучи лились на поляну сквозь деревья, покрывая ее полосами света и тени. В то же время, — продолжал король Рамира, — Сэр Родриго не имел права наносить рану Гарсии де Раде после того, как принял его капитуляцию. Такой поступок не подобает обличенному властью человеку. Король заколебался и слегка поерзал на стволе дерева. Родриго Бельмонта смотрел прямо на него в ожидании. Рамиро встретился с ним взглядом. «Далее», — произнес он голосом тихим, но очень четким то публичное обвинение, которое он, как мне доложили, выдвинул относительно смерти моего незабвенного брата, короля Раймунда, является наветом, недостойным дворянина и офицера короля». При этих словах многие на лесной поляне затаили дыхание. Этот опасный вопрос касался самого факта пребывания Рамира на троне. Слишком внезапная смерть его брата так и не получила удовлетворительного объяснения. Сэр Родриго после этого высказывания не шевельнулся и не произнес ни слова. В косых солнечных лучах выражение его лица оставалось непроницаемым, только сосредоточенная морщинка прорезала лоб. Рамира взял со ствола рядом с собой лист пергамента. Теперь остается рассмотреть нападение на женщин и детей на ранчо Бельмонта, а потом убийство человека, который уже вложил меч в ножны. Король Рамира несколько мгновений смотрел на пергамент, потом снова поднял взгляд. Гарсия де Радо официально сдался в Арвилье и согласился с условиями выкупа, который предстояло назначить. После этой клятвы он обязан был вернуться прямо в Эстерен и ждать решения королевских герольдов. Вместо этого он безрассудно обобрал наших защитников на землях Тагры, чтобы лично атаковать Ранчо Бельмонте. «За это!» – произнес король Вальеда, теперь медленно и тщательно выговаривая слова. «Я бы приказал публично казнить его». Между деревьев пронесся быстро нарастающий ропот протеста. Это было нечто новое, поразительная демонстрация королевской власти. Рамиро невозмутимо продолжал. Донна Миранда Бельмонта Дальведа, хрупкая женщина, оставшаяся без мужской охраны, во время нападения вооруженных солдат опасалась за жизнь своих малолетних детей. Король поднял со ствола дерева еще один документ и взглянул на него. «Мы принимаем на веру показания священника Иберо» которые свидетельствуют, что сэр Гарсия особо подчеркнул в разговоре с донной Мирандой свое намерение обрушить месть на нее саму и на ее сыновей, а не только увести лошадей с ранчо Бельмонте. Этот человек, слуга Бельмонте, резко произнес министр. Его красивый голос повиновался ему чуть хуже, чем прежде. Король посмотрел на него. И присутствующие, заметившие этот взгляд, неожиданно вспомнили, что Рамира действительно воин, когда он того пожелает. Мужчины задумчиво поднесли к губам бокалы и выпили. «Вам не давали слова, граф Гонзалес. Мы хотим подчеркнуть, что ни один из уцелевших людей вашего брата не опроверка этих показаний. Собственно говоря, они их подтвердили». Мы также отмечаем, что по всем показаниям нападение было совершено на само ранчо, а не на пастбище, где находились лошади. Мы в состоянии сделать выводы, особенно если они подкреплены клятвой слуги Господа. Учитывая то, что ваш брат уже нарушил свое слово, напав на ранчо, мы считаем, что Донна Миранда, испуганная беззащитная женщина, не заслуживает порицания за то, что убила его и защитила детей и собственность своего супруга. «Этим вы опозорите нас», — горько ответил министр. Когда Рамира Вальецкий гневался, его лицо бледнело. И сейчас это произошло. Он встал. Он был выше почти всех мужчин на поляне. Лежавшие рядом с ним бумаги разлетелись, и один из священников поспешно стал их собирать. «Это твой брат опозорил тебя», — ледяным голосом произнес король, «отказавшись повиноваться твоим собственным приказам, как и нашим. Мы всего лишь исходим из его поступков». «Послушай, Гонзалес, никакого титула, — осознали слушатели, — и бокалы с вином снова опустились по всей поляне. Кровной мести не будет. Мы запрещаем. В присутствии знатных граждан Вальеда мы выносим следующий вердикт. Граф Гонзалес де Рада, наш министр, собственной жизнью отвечает за жизнь и безопасность семьи сэра Родриго Бельмонте в течение ближайших двух лет. Если за это время... Любого из них настигнет смерть. Или им будет причинен серьезный ущерб все равно кем. Ты будешь казнен. Снова поднялся ропот и на этот раз не стих. Ничего подобного здесь раньше не слышали. Почему в течение двух лет? Это заговорил Родриго. Капитан подал голос впервые с начала разбирательства. Лучи солнца падали уже под другим углом, и его лицо находилось в тени. После этого вопроса воцарилось молчание, а взгляд короля обратился к Бельмонте. «Потому что ты не сможешь их защищать». Ровным голосом ответил Рамиро, все еще стоя. «Офицеры короля несут ответственность как за свое оружие, так и за свои слова. Ты дважды подвел нас. То, что ты сделал с сэром Гарсией, и то, что ты ему сказал, стало непосредственной причиной его гибели» и привело к тяжелым последствиям для королевства. «Родриго Бельмонте, ты приговариваешься к высылке из Вальеда сроком на два года. В конце этого срока ты можешь предстать перед нами, и мы примем дальнейшее решение». «Я полагаю, он уедет один». Это быстро среагировал граф Гонзалес. «Без своего отряда». Все слушатели понимали, как это важно. Отряд Родриго Бельмонта насчитывал 150 лучших бойцов на полуострове. Родриго громко рассмеялся, и звук его смеха шокировал всех. На поляне повисло напряженное молчание. «Ха -ха -ха -ха. Попробуйте не позволить им следовать за мной!» — сказал он. Король Рамира качал головой. «Я этого не сделаю. Твои люди принадлежат тебе, и они ни в чем не виноваты». Они могут уехать или остаться, как пожелают. Я только попрошу тебя об одном одолжении, Родриго. Отправляй меня в ссылку. Вопрос прозвучал резко. Лицо Родриго по-прежнему оставалось в тени. Даже так. Интересно, как спокоен был король. Несколько человек одновременно пришли к одному и тому же выводу. Рамира предвидел почти каждый поворот этого разговора. Не думаю, что ты сможешь всерьез оспорить наше решение, сэр Родриго. Забирай свой отряд, если хочешь. Мы только просим, чтобы твои воины не участвовали в военных действиях против нас. Снова повисло молчание. Каждый старался взвесить последствия. Все видели, что Родриго Бельмонте уставился вниз на лесную подстилку, задумчиво нахмурив лоб. Король смотрел на него и ждал. Когда Родриго поднял глаза, его лицо прояснилось. Он поднял правую руку над головой и сложил пальцы в солнечный круг, знак Бога. — Клянусь святым Джадом, официально произнес он, — что никогда не поведу свой отряд воевать на земле Вальеда. Это было почти то, о чем просил король. Почти, но не совсем. И Рамира это знал. «А если ты встретишь армию Вальеда за пределами наших границ?» — спросил он. «Я не могу дать такую клятву», — тихо ответил Родриго. «Это было бы нечестно. Ведь я буду вынужден поступить на службу кому-то другому, чтобы прокормить себя и своих людей». «Мой государь», — прибавил он, глядя королю прямо в глаза. «Я уезжаю не по собственному выбору». Последовало долгое молчание. «Не поступай на службу к Картаде!» Наконец произнес король очень тихо. Родриго стоял неподвижно, явно размышляя. «В самом деле, мой повелитель, вы начнете так скоро? В течение двух лет?» — загадочно спросил он. «Может быть». Не менее туманно ответил Рамиро. Окружающие старались осмыслить происходящее, но эти двое, казалось, вели свою беседу. Родриго медленно кивнул. «Наверное, мне будет жаль оказаться в другом месте, если это случится». Он помолчал. «Я не стану служить Аль-Малику Картацкому. Мне не нравится то, что он устроил в Физане. Я не буду служить ему ни там, ни в другом месте». «Физана». При упоминании этого города несколько человек закивали головами, глядя на своего высокого гордого короля. Они начали улавливать смысл того, о чем шла речь, словно лучи солнечного света упали на поляну. В конце концов, Рамира не был священником или законником, и в будущем их могло ждать кое-что поинтереснее охоты. «Я принимаю твою клятву» спокойно произнес король Вальеда. «Мы никогда не подозревали тебя в недостатке чести, сэр Родриго, и не видим оснований сомневаться сейчас». «Что ж, за это я вам благодарен», — ответил капитан. Невозможно было определить, звучала ли в его голосе издевка. Он шагнул вперед и теперь стоял на свету. «У меня тоже есть просьба». «Какая?» Я хочу, чтобы граф Гонзалес поклялся перед Богом охранять мою семью и владение, как свои собственные, пока я буду в отъезде. Этого мне достаточно. Я не требую, чтобы он отвечал своей жизнью. Мир – опасное место, а грядущие времена могут сделать его еще более опасным. Если с одним из Бельмонта случится беда, Вальеда не может позволить себе потерять еще и министра. Я удовлетворюсь данной им клятвой, если король не возражает. Он смотрел на министра, произнося эти слова. Видно было, что Дераду они застали врасплох. Почему? Тихо спросил он. Очень личный вопрос при большом скоплении людей. В первый раз они стояли лицом к лицу. Кажется, я только что объяснил, ответил Родриго. Это не так сложно. «У Вальеда враги со всех сторон. Если на кон будет поставлена твоя жизнь, кто-нибудь может нанести удар по королевству через мою семью. Я бы не хотел, чтобы король приговорил тебя к смерти в этом случае. Думаю, это сделало бы их положение более, а не менее рискованным. Чтобы доверять твоему слову, Дерада, мне не обязательно тебя любить». «Несмотря на моего брата...» Капитан пожал плечами. «Его теперь судит Джад!» Это не было ответом, но это был ответ. После непродолжительного молчания, во время которого хорошо было слышно пение птиц на деревьях, министр поднял правую руку, повторяя жест Родриго. «Перед Джадом и перед моим повелителем, королем Вальеда, и перед всеми собравшимися здесь даю клятву» что буду относиться к семье Родриго Бельмонта как к своей собственной отныне и до возвращения его из ссылки, клянусь своей честью и честью моих предков. Его звучный голос заполнил лесную поляну. Оба снова повернулись к королю. Он стоял выпрямившись во весь рост и без улыбки смотрел на них. Я не привык, чтобы мои указы отменялись спорящими сторонами пробормотал он. «Только вы можете это сделать», ответил Родриго. «Мы просто предлагаем вариант и во власти короля принять или отвергнуть его». И теперь все увидели, как Рамира улыбнулся человеку, которого только что отправил в ссылку. «Да будет так», сказал он. «Мы принимаем ваши клятвы». Оба поклонились. Родриго выпрямился и произнес. «Тогда, с вашего позволения, мой государь». «Я начну немедленно готовиться к отъезду, как бы мне не хотелось продолжить с вами охоту». «Одну минуту», — возразил король. «Куда ты все же отправишься?» В его голосе впервые промелькнула тень сомнения. Улыбка Родриго Бельмонте, озаренная солнечным светом, была широкой и без сомнения искренней. «Не имею ни малейшего представления», — ответил он. «Хотя по пути туда, куда я поеду...» — Мне сперва придется заехать домой и поговорить с хрупкой и испуганной женщиной. Его улыбка померкла. — Вы все можете молиться за меня, — сказал капитан из Вальеда. С этими словами он повернулся, взял у конюха поводья своего коня, вскочил в седло и уехал в одиночестве с поляны по той же лесной дороге, по которой они недавно прискакали.